Рената приехала точно в назначенный срок. Она не заглушила мотор своего старенького желтого Пантиака, дожидаясь, пока я спущусь. Я пожал руку Поле, бросил к «Увидимся» и нырнул в машину, захлопнув за собой дверцу со словами «Поехали». Они даже не успели разглядеть Ренату. Мне не хотелось знакомить их. На Ренате была фиолетовая фетровая шляпка фасона XVII века, какую увидишь разве что на картинах Франца Хальца. Туль ее доходила до потолка кабины. Волосы у Ренаты сегодня были распущены по плечам, но я предпочитаю пучок, чтобы любоваться линией ее шеи. «Кто эти твои знакомые и зачем такая спешка?» Это Кантебели, тот самый, который раздолбал мою машину. Ну, жаль, что я не знала. А это его жена? Нет, жена у него в отъезде. Я видела, как они вышли через холл. Она штучка, что надо. Он тоже интересный мужчина. Он сгорает от желания познакомиться с тобой. Видела, как он тыкался в окно, чтобы разглядеть тебя? «Это тебя беспокоит?» а «Он только что предложил кокнуть Денизу». «То есть как кокнуть?» Рената засмеялась. «А так. Есть, — говорит у него знакомый механик, наемный убийца. Предлагает свои услуги. Теперь это дело обычное». «Это он по нарошку Надеюсь, но с другой стороны мой «Мерседес» в ремонтной мастерской» хотя Дениза стоил бы того. — Она кого хочешь в гроб вгонит, это факт, — сказал я. — Мне смешно, когда я читаю, как старик Карамазов, узнав о кончине жены, выбежал на улицу и закричал, что померла стерва. Но Дениза не трагический, а комический персонаж, — продолжал Ситрин. — Лектор, наставник. «Зачем ей умирать из-за меня?» «Девочкам нужна мать, это главное». «Глупо слышать от людей, умирать, убивать». «Они понятия не имеют, что говорят». «Хорошо, если один из тысячи хоть что-то понимает о смерти». «Что сегодня будет в суде, как ты думаешь?» «Ничего нового, навалится, как всегда». Скопом и начнут волтузить, как мы говорили в школе, а я буду защищать свое человеческое достоинство. Тебе не надоело носиться со своим достоинством? Ты сплошь человеческое достоинство, но вверх берут они. Нашел бы какой-нибудь способ одолеть их, вот было бы здорово. Ага, вон на углу и моя клиентка. Похожа на борца тяжеловеса, правда? Тебе не обязательно забавлять ее разговорами. Она сама кого хочешь заговорит. Отключись, подумай о чем-нибудь приятном, и все. Господи, если она и сегодня не выберет диванную обивку, задушу ее голыми руками. Грустная, в черно-белом поплиновом пальто в крупный горох, обтягивающим грудь, «Не часто увидишь такие формы?» Фанни Сандерленд втиснулась на переднее сиденье. Я переместился назад, предупредив ее, что у нее под ногами под листом жести дыра. Тяжелые образцы товаров бывшего Ренатиного мужиками вайжора протерли пол в Пантиаке. «Зажалею», — сказал Рената, — «но наш Мерседес в ремонте». Недавно я начал делать упражнения, помогающие выработать дисциплину ума, и они уже приносили хорошие результаты. Непременное условие дисциплинированности ума ⁇ это никаких треволнений, полный покой, уравновешенность. Я постоянно твердил себе ⁇ спокойнее, спокойнее ⁇ так же как на корте повторял. Танцуй, танцуй. Самовнушение всегда помогает. Воля связывает человеческую душу с объективной реальностью. Именно благодаря воле душа освобождается от житейского ссора и пустых мечтаний. Но совет отключиться, подумать о чем-нибудь приятном, был дан Рената не без язвительного намека. Она донимала меня Дорис, дочерью доктора Шельта, антропософа, у которого я усваивал начало этого учения. Жутко ревновала меня к ней. «Знаю я эту девчонку-дешевку!» — восклицала она. «Только о том и думает, чтобы забраться к тебе в постель. Но Рената сама виновата в том, что я привязался к Дорис. Дело в том, что Рената и ее маман — Сеньора решили преподать мне урок. Однажды они пригласили меня на ужин. Я прихожу, звоню в дверь, никто не открывает. У Ренаты кто-то был. Я не видел ее несколько месяцев и так горевал, что не мог быть один. Напросился жить к Джорджу Суиблу, спал у него на диване. По ночам часто просыпался в слезах. Разбуженный Джордж в помятах пижамных штанах едва прикрывающих его мощные ноги, зажигал свет. Один раз он изрек. Можно только уважать человека, который в пятьдесят лет ревет из-за девчонки. Какого черта, о чем ты говоришь? Я последний идиот. О, Боже, какой стыд! Так не может больше продолжаться. Рената связалась с одним типом по имени Фланзейли. Впрочем, не буду забегать вперед. Я сидел позади двух благоухающих, оживленно болтающих друг с другом дам. Мы свернули на 47-ю улицу, отделявшую Кенвуд, где жили богатые, от Оуквода, где жили бедные. Проехали пивную, закрытую после того, как одному из посетителей из за 8 долларов нанесли 20 ножевых гран. Это сделали те, кого Кантебели назвал ребятами головами. Где сейчас потерпевший покоится в сырой земле? Кто он был, никто не знает. И теперь вот другие люди проезжают на автомобиле мимо едва замечая место происшествия, и думают о своем «я», о прошлом и будущем этого «я». Если это говорит только о ребяческом себелюбии, и наивно верив в то, что ты перехитрил судьбу и избежал могилы, то и думать не стоит. Но, как говорится, это надо еще посмотреть. Джордж Сойбл горячо исповедовал жизненную силу и потому считал замечательным, когда мужчина в возрасте ведет активную половую жизнь. Я не соглашался с ним, но когда позвонила Рената и плача объявила, будто всегда была равнодушна к Фланзейле, и хочешь, чтобы я вернулся, я воскликнул «Слава тебе, Господи!» и со всех ног помчался к ней. С Дорис Шельд было покончено, хотя она очень мне нравилась. Впрочем, нравилось слабое слово. Я был страстный женолюб, меня оборевали безумные желания, я сходил с ума по молоденьким. Возможно, я желал не только молоденьких. Как бы то ни было, такая женщина, как Рената, не могла не вызвать сильнейшего желания. Знакомые дамы не одобряли ее. Кто-то сказал, что она вульгарна. Может, и вульгарна, зато восхитительна. Кроме того, лучи любви должны падать под особым углом, чтобы коснуться такого сердца, как мое. Из той покерной ночи у Джорджа Суибла, когда я много пил и много говорил, я вынес одну полезную мысль. Для ненормальной ступни нужна ненормальная обувь. Если к ненормальности добавляется привередливость, то хлопот не уверешься. У меня все еще ненормальная ступня. Я хочу сказать, что у меня такой уклон в эротику, что все странности души переходит в ногу. В результате плоть приобретает столь причудливые формы, что ей ничего не подходит. Так физический недостаток побеждает любовь, а любовь это сила, которая никогда не покидает нас. Своим существованием мы обязаны совершенному некогда акту любви. Поэтому душа в неоплатном долгу перед любовью. Так я понимаю странности любви и души. У Ренаты, считающей себя кем-то вроде астролога, другое мнение. Она убеждена, что все мои беды от знака зодиака. Никогда не видела такого бестолкового, незадачливого и несчастного близнеца-неумеху, не способного устроить свою жизнь. И нечего скалить зубы, когда я говорю о звездах. Я тебе не безмозглая подстилка, ни женщина твоей мечты из Камасутры. Я скалил зубы не из-за слов Ренаты, а потому что мне предстояло прочитать все статьи о близнецах в ее плохо подобранной астрологической библиотеке. Одна книга меня особенно поразила. Там говорилось о близнеце как о думающей, и чувствующей мельницы, где перемалывается душа. Что до Камасутры, то Рената была самой настоящей женщиной, хотя не всегда раскованной в постели. Временами она становилась тихой, грустной, говорила о своих расстройствах. В пятницу мы летим в Европу, это наша вторая поездка в нынешнем году. У нас были серьезные причины приезжать в Европу если я не помогу молодой женщине зрелым советом и симпатией что я еще могу предложить ей да я принимал близко к сердцу проблемы ренаты но объективность требовала посмотреть на нас со стороны многие могли видеть во мне старого развратника который везет хорошенькую легкомысленную особу за границу чтобы показать ей белый свет довершала картину предприимчивая и строгая мамаша, дававшая уроки испанского в коммерческом колледже на стейт стрит Сеньора была не лишена обаяния и принадлежала к тому разряду людей, которые прекрасно чувствуют себя на Среднем Западе, поскольку иностранцы малость не в себе. Рената унаследовала красоту не от нее. Вообще, с биологической или эволюционной точки зрения, Рената была само Как леопард или породистая скаковая лошадь, она была благородным животным. Смотри, чувство прекрасного Сантаяны. Ее таинственный отец, наши поездки в Европу и преследовали цель хоть что-нибудь разузнать о нем, был, по всей видимости, из тех силачей прежних времен, которые гнули толстые стальные прутья, тащили зубами железнодорожный вагон и лежа держали на спине двадцать человек. Словом, мощная фигура, подходящая в натурщике Родено. Что до сеньоры, я считал, что на самом деле она мадьярка, а не итальянка. Когда сеньора рассказывала какую-нибудь семейную историю, я словно видел, как она перебирается в Испанию с Балкан. Мне казалось, что я понимаю ее, и тому и есть смешной резон. Я изучил ее, как мамину швейную машину. Десятилетним мальчишкой я разобрал зингер и собрал снова. Нажмешь, бывало, подножку из кованого железа, закрутится шкив, и вверх-вниз начинает ходить игла. Я отодвигал блестящую металлическую пластинку и рассматривал мелкие детали сложного устройства, слегка отдающего машины маслом. Сеньора тоже состояла из мелких деталей и тоже отдавала машинным маслом, только в голове у нее не хватало каких-то частей. Все вроде бы в порядке и катушка с ниткой, и игла ходит вверх-вниз. Но ровного шва не получается. Претензии сеньоры на здравомыслие выражались прежде всего в родительской предприимчивости. У нее было множество планов относительно Ренаты. Одни были грандиозны рассчитаны на отдаленное будущее, другие — ближние, осуществимые практически не сегодня-завтра. Сеньора положила немало трудов на воспитание Ренаты. Только на зубы дочери она потратила целое состояние. Зато и результат был великолепный. Большая честь увидеть, как Рената раскрывает свой хорошенький ротик. Когда она подразнивала меня и заливалась звонким смехом, я умирала от восхищения. Когда у меня в детстве болели зубы, какое же темное, непросвещенное было время. Единственное, что могла сделать моя мама, это приложить к щеке горячую крышку с печки, завернутую в тряпье, или мешочек от табака, куда насыпала разогретую на сковородке гречневую крупу. С тех пор я преисполнен уважение к здоровым красивым зубам. Голос у Ринаты был... Высокой, несоразмерной с ее крупной фигурой. Когда она смеялась, казалось, проветривается все ее существо, вплоть до матки. Волосы Рената укладывала с помощью шелковых ленточек, обнажая на редкость грациозную шею. А ходила, боже, как она ходила! Неудивительно, что сеньора не желала, несмотря на мой французский орден, тратить такое сокровище на меня. Но, поскольку Рената была неравнодушна ко мне, почему бы не устроить общий дом? Сеньора была за. Ренате было под тридцать. С мужем она развелась и имела славного мальчугана. Звали его Роджер, и я очень привязался к нему. Старуха, как и контебели, надо же, уговаривала меня купить квартиру в кооперативном доме поближе к северной стороне. Сама жить там она не собиралась. Мне нужно уединение. У меня могут быть сердечные дела, сказала она. Но Роджер должен жить в доме, где есть мужчина. Мать и дочь вместе собирали сведения о громких свадьбах, сыгранных в брачный период, то есть с мая по декабрь, посылали мне газетные вырезки о мужьях, достигших пожилого возраста, и интервью, взятые у их подруг. За один год мир потерял Стейкина, Пикассо, Казальца, но Чарли Чаплин, сенатор Тирмонт и член Верховного суда Дуглас были еще живы. Из соответствующих колонок Дели Ньюс сеньора выписывала советы по сексу для стареющих. Джордж Суйбл сказал, «Знаешь, может, оно и к лучшему. Рената хочет угомониться, устроить свою жизнь». Она всякого повидала и решила, что с нее довольна. Словом, созрела она. «Да уж она не недотрога», — сказал я. «Это точно не из недотрог. Кроме того, она быстро умеет готовить, разводит цветы, знает толк в безделушках. В квартире у нее всегда свет, из кухни тянет чем-то вкусным и нееврейская музыка из приемника. Как она дает соки, когда ты тискаешь ее». Извини, что я так прямо, но иначе ты не поймешь. Держись подальше от пустых зануд. Не попадайся на крючок тем, кто говорит, будто интересуется высокими материями. Такие уж порядком попортили тебе жизнь. Еще одну умницу ты не выдержишь. Хочешь жить с Ренатой? Живи на здоровье. Еще бы не хотеть. Я не уставал хвалить Ренату. У меня не хватает слов, чтобы выразить мое восхищение. И вот она рядом, в своей немыслимой шляпе, меховом манто, одна нога в поблескивающих, переливающихся колготках, купленных в театральном магазине, лежит на педали. Ее аромат заглушал даже запахи звериных шкур, из которых сделано ее манто. Да, я жаждал жить с Ренатой. Она помогала мне благополучно завершить жизненный цикл. У нее случались и срывы, но в целом она добрая и внимательная, что до земных утех они бывали и никудышными, но чаще бесподобными. Я не раз спрашивал себя, где она научилась своим штучкам и нет ли у нее докторской степени за успехи в науке любви. Связь с Ренатой внушила мне несколько тщеславных, недостойных мыслей. «Офтальмолог в нашем оздоровительном центре уверяет, что мешки под глазами не проблема. Два-три легких надреза, и их нет. Просто выпадение одной из крошечных окологлазных мышц», сказал доктор Клостерман, специализирующийся в области пластической хирургии. Он добавил, что у меня довольно много волос подзатылочной части, их можно пересадить на макушку. Некоторое время назад сенатор Проксмайер подвергся этой операции и появлялся на заседаниях в какой-то челме. Стоимость операции ему удержали из жалования, он возмутился, но налоговая служба не поддержала его протест. Тем не менее, почему бы не попробовать и мне? Я подумал и решил, пора перестать заниматься глупостями. Надо сосредоточиться на серьезных вещах, от которых меня несколько десятилетий клонило ко сну. Кроме того, можно устранить мешки под глазами и пересадить волосы. Но что делать с шеей? Недавно я примерял у сакса моднейшее клетчатое пальто и в трехстворчатом зеркале увидел свою шею, изрезанную глубокими морщинами. Пальто я все-таки купил, Рената настояла, и сегодня оно было на мне. Когда я вылезал у муниципального здания из машины, миссис Сандерленд воскликнула «Потрясное пальтецо!».